Глава 4 Одно из убежищ короля. Город Иркутск. Иван Иванович Иванов рвал и металл. Первый раз в жизни ему стало понятным выражение «загнанная в угол крыса». А король никогда не считал себя крысой в своей комфортной долгой жизни. Он всегда был львом, царём зверей. Пусть в Иркутске, а не в Петербурге, но у него здесь было своё собственное царство. Любые попытки конкурентов или злопыхателей жестоко сразу пресекались. И кто же знал, что рядовое задание от его столичных покровителей по уничтожению взорвавшегося юнца будет грозить факту существования самого короля. За недолгое время противостояния он потерял 80% своего легального бизнеса и 50% нелегального. Окончательно испортил отношения со своими покровителями, а это ещё одна угроза. Ведь в любой момент им может заинтересоваться служба имперской безопасности и заинтересоваться всерьёз. Но самое главное — это был жестокий удар по его репутации. Там и тут стали возникать слухи на уровне, а король-то голый, тем более от таких людей, которых он даже раньше не замечал потихоньку началось дезертирство из его организаций кажется находиться рядом с ним стало опасно для их жизни а эти сраны ариста которых он крепко держал в кулаке всего лишь с ухмылкой сказали что они уже ничего ему не должны и скрылись на закате разъяренные о рванул в отделение от банка где обнаружил свои пустые ячейки поддавшись ярости чуть было не устроил погром в этом банке но вовремя образумился. с грустью ярости он признал что это не его уровень. За банком стояли непростые люди, и доказать им он ничего не мог. Камеры наблюдения, что ему любезно продемонстрировали, не показали ни одного человека, ни существа, подходивши к его ячейкам. Учитывая, что ячейки заполнялись самим королём в комнате без камер, руководство банка резонно возразило, что, возможно, они сразу были пустыми, а претензии короля смешны и необоснованы. Ещё один позор на его уже седую голову. Вишенкой на торте было то, что его резервное поместье в Красноярске каким-то странным образом загорелось. Слуги и охрана ничего сказать не могли по одной простой причине — они пропали без вести. Либо разбежались, либо сгорели вместе с поместьем. Бежать было некуда. — Зря ты загнал меня в угол, Галтёнов! Очень зря! Озлобленно оскалился король. И в его рукаве была ещё припрятана парочка тузов, и сейчас самое время достать их оттуда. В доме было всё спокойно. Я, конечно, хотел бы так сказать, но не могу. Сейчас по моему дому бегают эти пиздюки и, кажется, пытаются сожрать этот самый дом. Но их размер ещё слишком маловат, и силы пока несопоставимы. Ключевое слово — пока. Я, честно говоря, был в шоке, когда их увидел. Потому что такого я даже в прошлой жизни не знал. Оказалось, что мой голем дал потомство. Зашибись, сказал я себе, держа их на руках. А это точно голем? Возможно, големша или големиха. Фиг знает, как правильно её назвать. Я вообще ни разу не голем, а вот. И как они размножаются, я тоже понятия не имею. Блин. Была бы у меня сейчас под рукой, как раньше библиотека ордена, то быстро поднял бы все архивы, а так «Увы. Хотя...» Открываю сеть и ввожу в поисковике запрос «Размножение големов». От того, что мне выдал поисковик, я шабомлел. Не такие сайты я искал, и точно не таких големов хотел увидеть. Зараза. Телефон был отпрошен на стол в кабинете, а я, откинувшись на спинку кресла, стал думать. Задумался так крепко, что даже не обратил внимания на вошедшую в комнату Анну, А вот девушка сразу обратила внимание сперва на меня, а потом и на мой телефон. Любопытство ей было не занимать, и она стала изучать, что там. «Никогда не думала, Саша, что тебе нравится такое», — как-то задумчиво сказала девушка. «Эй, давай не начинай», — стрельнул сурово в неё глазами. А там на экране люди переоделись в големов и изображали из себя стену из рощуги. «Живую стену», — поправила меня девушка, вовсе улыбаясь. Что самое прикольное, так это карамелька. Она прорывалась маленьких големчиков облизать и утащить спать с собой, решив, что это маленькие котята или щенки, не знаю, что у неё в голове творится. А те, в свою очередь, как маленькие затупки, бегали от неё по всей комнате и нередко ударялись во что-то, затем падали на каменную попу, поднимались и дальше продолжали бежать. А вот настоящий затупок тоже бегал за ними и тщетно пытался их покусать. Умора. «А что ты собираешься с ними делать?» — спросила меня Анна. «Хороший вопрос». «Знал бы я, что тебе ответить. Мне нужно подумать над этим вопросом». «Хорошо», — мило ответила девушка и уселась в кресло рядом. При этом как бы небрежно, но очень сексуально закинула ногу на ногу и стала что-то читать в своём планшете а я завис, размышляя. Големчики, это не главный вопрос и даже не самый важный, а важно то, что я неплохо так засветился, и скоро меня ждут неприятные последствия. Первое. Это мои самые первые родственнички. Не думаю, что до них так быстро дойдёт информация обо мне, но этот вариант тоже не стоит отбрасывать в сторону, при том, что отец как раз разумный но вот, сучка Аманда, может мне устроить какую-нибудь пакость. мне хотелось бы мне их убивать, но, как уже говорил, они для меня совершенно чужие люди. Если потребуется, будет война. Притом, по факту, это они изгнали меня. Вообще не хочу иметь с ними ничего общего. Но может случиться так, что им попросту начнут тыкать мной в лицо, говоря, что они всё подстроили, и тогда честь рода пострадает. Да и новый наследник может тоже психануть но, как я уже сказал, всё это мелочи. А вот те рода, которые живут в Империи, могут достать много проблем, как свои, так и чужие. К своим, наверное, Андросову могу отнести, и немного Долгоруковых. С ней у меня хорошие отношения. Но её род я практически не знаю. Чего только стоит помолвка. Да ещё и вторая, которую задумала Мария. Я, конечно, видел те взгляды, которыми она меня одаривала, но вот наш статус явно разный а ещё есть её крепкая и дружная семья, которая уж очень печётся за свой цветочек. вот я в своём мире, то точно всё было бы проще. Там даже архимаги шести стихий пытались сосватать меня за своих дочек и внучек. Эх, хорошие были времена. «Придумал?» — внезапно прервала мои мысли Анна. «Ага, у тебя в комнате появится новая каменная дверь. И в моём кабинете тоже. Дверь-охранник? Прикольно!» Блин, не могу ей налюбоваться, какая она умная. Да. Почему мне кажется, что эта девушка со мной на одной волне? Она понимает меня с полуслова, знает, когда стоит ко мне лезть, а когда лучше промолчать, не заставляет делать выбор, когда я того не хочу, и сама решает, как поступить. Но в то же время держит меня в руках, дабы я не натворил лишних глупостей по поводу рода. Ладно, засиделся. Маленькие големчики, конечно, хорошо. «А вот большие, сильные, лучшие!» Подхватил на руки мелких и отправился с ними в подвал к главному голему. Судя по тому, что я ощущаю, он, или все-таки она, рад меня видеть, а также своих потомков, которых я держу на руках. Я моментально послал ему вопрос, хочет ли он сделать своих детей сильнее, на что получил положительный ответ. Голем Яна становится умнее, а может, наша связь раскрывает больше возможностей, а он всегда был умным. Признаюсь, не слишком я занимался вопросами големов в прошлой жизни. Встречались они мне иногда, но чтобы я ими заинтересовался, такого не было. Я больше по драконам и всяким людым тварям, которые могли сожрать небольшой город в одиночку за одну ночь. Не знаю, каким образом, но голем, кажется, может общаться со своими мелкими. Они подошли к нему, и я ощутил лёгкие всплески странной силы. А затем они побежали на пергонки ко мне и подняли свои головы. Я сразу понял, чего они ждут. Хотят, чтобы я проколол палец и взял их свою связку. Увы, но так поступать изначально я не планировал. «Дружище, а давай ты их на себе завяжешь и будешь сам за ними следить, а энергию для них будешь брать из меня». Такой ментальный посыл был отправлен мной папашке-мамашке. В этот раз я действовал не картинками и образами, а решил попробовать словами. Конечно, не могло быть всё так просто и легко. Я стою и ожидаю, ответа нет. Хотел было уже плюнуть на свою бредовую идею обратиться к нему, как и раньше, но вдруг услышал в своей голове ответ. «Хорошо». Очень мягкий и твёрдый голос. Не знаю, как это объяснить, но таковыми были мои ощущения. От него веяло спокойствием и старостью. Не могу понять, что за каша в моей голове происходит, но думаю, что со временем пройдёт. Значит, голем начинает обучаться. После того, как он согласился, я ощутил запрос на усиленную подачу энергии и стал зажимать её. Давал столько, сколько надо. Пиздюки вошли в подвал, в открытую для них щель, и улеглись на кучу булыжника. «Шабаки!» — прокомментировал всё происходящее шнырко, который показал мне, что там происходит. Теперь мои будущие двери стали набирать в массе и силе. Думаю, на днях они будут готовы, и можно будет приступить к их установке. Может показаться на первый взгляд, что я не буду иметь на их полное влияние, но это не так. Зачем мне лишний раз париться, если можно все спихнуть на одного главного голема, который будет думать? Команды тоже отдавать он умеет быстрее, чем я, себе подобным. А главное, он полностью зависит от меня и верен также только мне одному. Что ему ещё надо для счастья? Только камень. Сиди себе на месте и кушай халявную энергию. А я всё продолжаю становиться сильнее. И уже несколько раз в последние три дня увеличил запас энергии внутри себя, используя жёлтые жерейки и прокачивая печать. Кара себя хорошо показала в том разломе. Ей было проще. Затупок. Он просто затупок. Ну, что с него взять? Однако он мог одновременно держать на себе пятерых врагов и даже убивать некоторых из них. Полезная тварюшка, а главное — бессмертная. Он принимает на себя урон, а Кара со спины их убивает. «Саша, тебя к телефону!» Судя по выражению лица Анны, то, чего я так боялся, началось. «Понял. Давай». Я примерно представлял, кто это может быть, раз звонят не на мой телефон, а на телефон Анны. Всё же нам не отвечает за все мои встречи и сделки, так сказать, официальное лицо рода. Слушаю, взяла телефон в руки. Здравствуйте, Александр. С вами говорит Иван Сергеевич Долгоруков. Вот это я попал. Слушаю вас, Иван Сергеевич, позволил себе лёгкую формальность, чтобы прощупать почву его отношения ко мне. Князь Долгоруков, поправил мужчина, но быстро произнёс: "Хотя вы правы, Можете обращаться ко мне просто, Иван Сергеевич. А вот это интересно. Он только что в лёгкой манере разрешил убрать некую формальность в нашем общении. Для этого и был этот закидон. Вообще не думал, что такое может случиться, и скорее думал, что он слегка спылит, и потом план Марии станет невозможным. Нет, она, конечно, девушка эффектная, в самом соку, но княжеская дочь — это столько лишних проблем. Тогда вы можете называть меня просто Александром? хоть он меня и так назвал, но это обычная воспитанность. Как я не люблю все эти аристократические заморочки. В общем, после короткой дуэли слов всё пошло намного проще. Он позвонил мне лично, чтобы поблагодарить за помощь, которую я оказал. Мне кажется, когда он говорил о ситуации, в которую попала его дочь, то его голос слегка дрогнул. Так сказать, даже сурового князя можно вывести из себя, если знать его больное место. Мы пообщались минут десять, за которые он пообещал меня отблагодарить. А я всё отнекивался, тогда он пригласил меня к ним в имение на какой-то там праздник. При этом он сделал это явно со всей осознанностью ситуации. А дело в том, что пригласил он меня не одного, а с Анной. Неужели все уже записали её в мою невесту? Хм, может и вправду задуматься. Ей нужна защита и уют, которым она сможет работать и радоваться в жизни. А мне тогда придётся меньше решать разных вопросов, которые меня не очень интересуют. Конечно же, отказаться я не мог. Он мне буквально не оставил никакого выбора, и пришлось согласиться. Вот только почему вся эта история так дурно пахнет? Мне даже дату не сообщили, а пообещали присылать приглашение моей помощнице незадолго до грядущего события. То есть это мероприятие может быть даже не в этом году. Надеюсь, меня приглашают не на мою же свадьбу с Марией. Было бы смешно. Хотя это полный бред. Такого быть не может, оттого и смешно. Но кто эти ариста знает? Поэтому лёгкие мурашки пробежались по моей спине. Не могут же великого охотника так легко поймать в сети. Так ведь не бывает, правда? Нас должны бояться, блин. Разговор закончился так же внезапно, как и начался. Мне пожелали хорошего дня и попросили когда будет свободное время, выделить несколько часов. Я так полагаю, снова брат Марии заявился, чтобы вручить мне заслуженную награду. Не люблю я такие награды. Ведь я не брал заказ, а делал это по своей воле, так что всё это мне кажется неправильным. Но, с другой стороны, отказываться тоже не стану. Я не настолько зажиточный охотник в этой жизни, чтобы отказаться от ништяков. Дальше день уже ничего интересного не принёс. Я провёл его за отдыхом, мне нужно было подготовиться к ночи. Медитация и лёгкий спарринг с тенью мне помогли в этом. Пока только спарринги, увы. Надеюсь, в будущем дорасту до одной из секретных техник нашего ордена — танец с тенью. Тогда всё пойдёт намного лучше. Но даже спарринг неплохо показал мне возможности моего тела. Надо подумать, что я постоянно развиваюсь, и мне нужно хорошо знать, где мои границы и на что я способен. Даже подумаю провести пару спарингов с волком. Он точно будет рад. И тут же поймал себя на мысли. А чего тут думать, если можно сделать это прямо сейчас? Шнырком мне нашёл волка, тот был в казарме с бойцами. Туда я и отправился. Привет, волчара, как дела? Поздоровался я с Потаповым. Всё отлично. обсуждаем с парнями тактику прошлых операций. Очень интересное занятие. Соврал и даже глазом не мормнул. Но у меня есть к тебе предложение получше. Ты вроде когда-то мне говорил, что тебе нужно подтянуть навыки владения клинком. Хочешь прямо сейчас спарринг? до да кого я спрашиваю? Он не то, что хотел, аж подорвался с места и побежал за своим мечом. Думаю, тут слова лишние. А дальше мы пошли с ним в маленький зал, который в будущем надо будет расширить и утыкать всякими нужными и опасными приблудами. волк был максимально сосредоточен, Но было видно по нему, что он переживает. «Я уже не считаю это хорошей идеей», — смог он удивить меня. «Испугался?» — приподнял я бровь с издевкой. «Боюсь тебя поранить». Ну, сразу после этой фразы я и напал. «Почему?» «Да просто так. Хотел проверить его готовность к внезапному нападению». «Он вполне был готов, и мы начали махать клинками». Не прошло и 10 минут развлечения, как он понял, что не стоит ему бояться. Он проигрывал мне в сухую, но должен признать, потенциал у него есть. Прямо-таки звериная интуиция, и на ней он часто уходил от моих каирзных ударов. Вот его я не жалел от слова совсем и часто применял такие комбинации, от которых даже мастер Клинка не смог бы увернуться. Правда, всегда останавливал Клинок всего в паре миллиметров от его тела, Сколько бы он не проигрывал мне, кажется, его это только распаляло. Он всё вставал и вставал, при этом применяя свой дар уже на полную, позабыв о страхе ранить меня. Конечно, моё тело слегка устало от прошлого разлома, но такая разминка никак не могла ему повредить. Спустя два часа я остановил волка и похвалил. От души похвалил. Он держался хорошо. Сильного бойца я себе нашёл. Есть ещё Астахов, потенциал которого я примерно себе представляю и Ким, который рвался в бой, считая себя мастером в холоднике, и со слов волка абсолютно обоснованно, но не сегодня. Хотелось, конечно, ещё тут попрыгать, но ночью меня ждёт дело. Важное и интересное дело. Сегодня я хочу прокачать печать регенерации и сделать её второго уровня. Надоело мне жаловаться самому себе на раны. А пока можно и полежать. Загородный дом Годдартов окрестности столицы прусского княжества, город Кёнинсберг. Великая княжна Аманда Годдард была в раздумьях. Будучи третьей женой правителя Пруссии по времени, она с помощью своего изощрённого ума смогла стать старшей женой одного из самых могущественных людей Европы. Сперва она удачно спровадила Галактионову, затем несчастный случай произошёл со второй женой Генри, сезанной де Вержи. Она сделала всё для того, чтобы её сын стал старшим наследником рода Годдартов. Немного, правда, не рассчитала с пасынком Алексом, чересчур доверившись личной преданности старого слуги, но это было неважно. Дикая империя должна была почти сразу сожрать беспомощного пацана и даже не подавиться. Но это она так думала. Вот только имперские новости, запись которых ей недавно показали её осведомители, показали, что это далеко не так. Алекс, который сейчас Александр, был мало того, что жив и здоров, но даже умудрился восстановить свой знаменитый род, на дар которого так рассчитывал её муж, взяв в жёны эту нищенку. Как? Как со своим позорным даром он смог это провернуть? Даже её дар, стихийный дар молнии, был сильнее бесполезного дара этого сопляка. «Мы закончили?» — тихий, вкратчивый голос вернул женщину к реальности. Аманда подняла голову и ещё раз пристально посмотрела на своего собеседника. Не соответствовал он своей репутации, но ну никак не соответствовал. Щупленький маленький китаец, похожий на бомжа, был одним из самых высокооплачиваемых и востребованных ассасинов в Европе. Даже его настоящего имени никто не знал. Отзывался маленький человек неопределённого возраста на кличку Тень. «Да, закончили. Аванс вам будет приведён». «Я предпочитаю наличные или драгоценности». Без тени смущения перебил он княгиню, чем вызвал у неё сильнейшее раздражение. «Тебе заплатят, я распоряжусь». «Тогда всего хорошо, ваше высочество». И он просто растворился в воздухе. Возможно, он выполнит её задание. На его найм пришлось потратить большую часть её личных сбережений. А к мужу обратиться она не рискнула. Не нужно ему знать об этом. Генри помешан только на власти и имеет амбиции на корону Великой Римской империи. Узная о блудном сыне и его достижениях, уверена, сразу захочет с ним встретиться и поговорить. Так что лучше она это провернёт самостоятельно, по-тихому».